Глава двадцатая 23 декабря 2024 года Уже прошло почти две недели с поимки так называемого канского маньяка. И все французские, да и вообще все европейские газеты просто пестрят заголовками. Хрупкая топ-модель из Сербии в одиночку обезвредила монстра. Он хотел снять с нее кожу, но сам остался без достоинства и глаза. «Стильная парочка Иванка и Милорад. Новый тренд?» Гийом просто в восторге от такой рекламы. И хотя сначала он пребывал в полном шоке от того, что его лучший друг детства оказался убийцей, но сейчас, когда все обсуждают его лучшую модель, а точнее меня, привлекая дополнительное внимание к его новой коллекции, он просто вне себя от счастья. «О-ля-ля, девочка моя!» «Кто бы мог подумать, что ты принесешь мне такую всемирную известность?» Не перестает повторять он. «Я ведь даже и мечтать о таком не мог. Я не был уверен, что на мое событие приедут все гости, которых я позвал. А теперь получается, что все желающие не смогут разместиться в моем зале. Это просто успех. Прости, что я тогда отправил тебя прямо в пасть к этому чудовищу, людоеду». В очередной раз заходится он в рыданиях. Я ведь даже и представить себе не мог. Я его знал больше тридцати лет. Лучший друг. И я в очередной раз успокаиваю чувствительного метра Послушайте, Анри... Не дает мне покоя одна мысль. А что случилось с Анжелой? Что-то я ее больше не видела с того самого... С какой Анжелой? удивленно переспрашивает меня Гийом. ах ты про ту невротичку которая все время хотела быть первой и не хочу конечно никого ни в чем обвинять но это она скорее всего подсыпала тебе тогда стекло в туфли припоминает он у нее был нервный срыв я больше ничего не знаю таким точно не место в моем модном доме продолжает он зато вот ты Мое самое настоящее сокровище. Я заключу с тобой контракт на год. Нет, на три года. Снова начинает он петь мне дифирамбы, и я стараюсь как можно скорее отделаться от его навязчивого внимания. Я звезда, топ-модель. Ну что же, я этого точно не ожидала и не хотела. Я иду по улице, и изо всех газетных ларьков Со всех билбордов на меня смотрит мое же лицо, помноженное на десятки тысяч. Только я не уверена, что именно такой славы я хотела. Что у нас есть? Встречаюсь я в условленном месте, в одном из модных французских бистро со своими коллегами, с Прониным и Лисицыной. И хотя я бы предпочла их больше не видеть, мы все в одной связке. Коллег по работе у нас не выбирают. И если начальство решило, что нам лучше работать втроем, то мне остается только смириться с этим решением. Гием чист, лучезарно улыбаясь, чтобы со стороны казалось, что мы обсуждаем последние модные сплетни, рапортует Пронин. Его пробили для меня наши французские коллеги. Проверили полностью его досье. Совершенно ничего и я понимаю, о каких именно французских коллегах сейчас идет речь. Ну что же, раз твоя Амелия так в этом уверена, с издевкой фыркаю я, как вдруг рядом с нашим столиком возникают две девушки. «О боже! Вы та самая Иванка герцегова Можно с вами селфи? Вы наш кумир! Мы так хотим быть похожими на вас! Обожаем вас!» сжата они от восторга, фотографируя со мной, отодвигая лисицуну с Пронинным от меня подальше. Могла бы и не привлекать столько к себе внимания, недовольно тянет Анна, явно раздраженная тем фактом, что никто не обратил на нее внимания. Она же блогер-миллионник. Ну уж извини, как-то сложно оказаться в лапах маньяка, который мечтает освежевать тебя, капая кровавой слюной и при этом скромно почистить за собой все следы. Но я учту твои замечания, и я в следующий раз обязательно расчленю труп и избавлюсь от останков без лишнего шума и пыли. Растягиваю я губы в приветливые улыбки, как будто обсуждаю с подружкой новую маску для волос. «Девочки, не будем ссориться», — вклинивается между нами Пронин. «Мы все делаем одно дело. Что по младену?» Не нравится он мне. Бурчит он, бросая на меня беглый взгляд. Я проверила Младена со всех сторон. Очень тщательно. Мечтательно облизывает свои накачанные губки Лисицына. Все безупречно. О, боже! Надеюсь, она не имеет в виду секс с ним. Хотя, возможно, ей нравятся мужики в стрингах с поетками Так что ничего особенного. У него несколько типографий. Ему принадлежит небольшой завод по производству краски для печати. Закончил в свое время химический факультет, перечисляет она. Увлекся модой, дизайном, издательством. В своих же типографиях печатает все глянцевые франшизы Европы. Если за это его можно было бы привлечь, заключает она. Этого не может быть, начинаю злиться я. Осталась неделя. И в сухом остатке мы имеем одного чересчур экстравагантного сербского миллионера, больного на голову маньяка, потерянного брата-близнеца Хишама Нисралы. и... Все?» Поднимаю я вопросительно бровь, разглядывая коллег. «Что дальше?» «А может быть, ничего и не будет?» С воодушевлением подхватывает Пронин. «Мы же все проверили по миллиону раз. Все чисто!» Хишам в тюрьме, его двинутый братец тоже. И теперь он благодаря тебе даже писает через трубочку, ухмыляется Пронин. Так что же еще тут может быть? Какое-то производство этикеток, ну прямо завод по выпечке новогодних пряников. Не можем же мы за это цепляться. Отпевает он вино из своего бокала, и я думаю, думаю, думаю, что-то здесь не вяжется но я не могу понять, что». Навязчивая мысль, как крошечная зацепка на чулках. «Ну хорошо». Снова не могу я никак сложить этот пазл. «Сегодня будет рождественский показ в доме Гийома. Вы приглашены, так что увидимся на месте». «Ты будешь просто великолепна, дорогая!» В восхищении бормочет Пронин, и я даже не удостаиваю его взглядом. «Надеюсь, ты возьмешь с собой французского коллегу для подстраховки?» Уже бросаю я ему на ходу и вижу, как недовольно морщится Лисицына, не переставая печатать что-то в своем блоге. «А кто еще будет приглашен из ВИПов?» — спрашивает она напоследок. «Пока не знаю. Анри все еще держит это в строжайшем секрете. Надеюсь, на этот раз без неприятных сюрпризов. Уже направляюсь я к выходу. И я даже не знаю, что тяжелее – ловить маньяков и террористов или постоянно работать на этих бесконечных фотосессиях и модных показах.